Глава 15. Это настоящая война, светлейший принц. Он не знает ни свою страну, ни своих подданных. Таково было первое впечатление Парамессу, когда он столкнулся лицом к лицу с жителями южных областей Египта. Поездка к месту последнего упокоения его предполагаемых предков ничему его не научила. Тогда он встречался только с чиновниками и придворными и видел лишь каменные лабиринты, назначение которых запутать и сбить со следа расхитителей могил. На деле оказалось, что здешние жители совсем не такие, как в Уасете и в Хеткаптахе. Они не желали признавать авторитет царя, потому что сами хотели быть царями. Но что делает государя таковым? Сила и мудрость. Боги не воплощаются в глупцах. Рамсес I, подобно Харимхебу, не был потомком царей, но сумел всем доказать свое превосходство. Выходит, цель похода — доказать этим мятежникам, что они глупцы и не более того. Парамессу задумался. Время от времени он усилием воли возвращался к реальности, но, в конце концов, ход его мыслей нарушили громкие крики. Парамессу натянул повод. Командиры, ехавшие по обе стороны, от него тоже остановили лошадей. Сзади послышался скрежет колес колесницы. Какой раздается, когда она замедляет ход, и ступица трется об ось, Потом звук, напоминающий предсмертный виск свиньи, оповестил о том, что случилась поломка. Поломка? Если бы. С правой обочины на дорогу пролился дождь стрел. Одна застряла в сбруе, впряженной в колесницу лошади, вторая впилась в ее круп. Многие пехотинцы получили ранения. Крики теперь доносились отовсюду. Лучники засели в плантации конопли, тянущейся справа от дороги, Несколько десятков солдат подошли к каналу для орошения, пролегающего вдоль кромки поля, превратившись в прекрасные мишени для лучников. Поток стрел не иссякал. Судя по траектории, луки были не очень дальнострельные. Один из подручных Парамессу поднял стрелу и стал внимательно ее рассматривать. Камышовое древко было слишком легким, кремневый наконечник достаточно острый, Но оперение никуда не годилось. Такая стрела не пролетит больше сотни локтей. Работа любителя, а не мастера. Между тем армия остановилась. Один из шедших в первой шеренге пехотинцев получил ранение в ногу. Пока искали лекаря, Парамессо окинул взглядом окрестности. Среди полей виднелся большой дом, принадлежавший вне всякого сомнения богатому земледельцу, возможно, одному из зачинщиков мятежа. «Позовите военачальников именира и Аамеду», — приказал он. Стрела упала под ноги его коню, и тот испуганно заржал. Парамессу от гнева стало трудно дышать. Подумать только. Несколько прячущихся в конопле лучников сумели остановить целую армию. Что же будет дальше? Им предстоит изнурительная война с местным населением. Или мятежники... «Полагают, что таким образом могут заставить царскую армию повернуть назад?» Совещание трех начальников было кратким. «Поджигайте поле», — приказал Парамессу. Меньше получаса ушло на то, чтобы поджечь связки сухой травы и политые смолой ветки и забросить их одну за другой в поле. Улетели они недалеко, но огонь делал свое дело, так что оставалось только ждать». Первым результатом стала стена дыма, возникшая между полем конопли и солдатами фараона, которая мешала лучникам целиться. Дым поднялся к небу, стало невозможно дышать. Солдаты отошли от края поля. Парамессу счел, что даже сухие заросли конопли выгорают недостаточно быстро, и приказал окунуть оперение стрел в смолу, поджечь и послать стрелы как можно дальше. Словно рой падающих звезд подожженной стрелы, Взлетали вверх и падали в поле, нанося урон еще нетронутым огнем площадям. Через четверть часа результат стал очевиден. Горело чуть ли не все поместье. Первыми искать спасение из этого пекла стали вовсе не те, кого ждали солдаты, а крысы. Горящие крысы стали выскакивать из конопли на дорогу, вызывая суматоху среди лошадей и людей, а пламя между тем пожирало поле. Полузадохнувшиеся, Жестоко искусанные огнем, голые их набедренные повязки, скорее всего, сгорели, стрелки с искаженным ужасом лицами выбегали на дорогу. Поймать их и связать не составило труда, причем обошлись с ними довольно грубо. Еще через час огонь подобрался к посевам, вплотную примыкавшим к большому дому. Загнанному в ловушку противнику пришлось обнаружить свое присутствие Отряд численностью примерно в тысячу человек показался на дороге. Вооруженные копьями и щитами мятежники с криками бежали навстречу солдатам фараона. Командиры приказали пехотинцам расступиться и дать дорогу колесницам. Отряд пеших воинов спрятался в посевах с левой стороны, чтобы при случае отрезать врагу все пути к бегству. Через несколько минут земля задрожала под копытами и бронзовыми колесами, Мятежники не ожидали появления колесниц. Они попытались оказать сопротивление, но лошади смяли первые шеренги, а солдаты, стоявшие на колесницах, осыпали противника ударами копий. Копыта и колеса кромсали тела упавших. Нападавшие из центральных и задних шеренг попытались отойти на нетронутое огнем поле и были там встречены пехотой, в то время как преследовавшие их колесницы Взяли их в кольцо и продолжили бойню. Битва закончилась быстрее, чем того ожидали военачальники армии Хора. Около шести сотен мятежников были изрублены на куски. Остальные либо сдались, либо бежали. Дорога стала темно-красной от крови, равно как и посевы. Не пройдет и часа, как на это поле брани слетятся тучи насекомых. Всюду валялись трупы. Офицеры привели на допрос нескольких выживших мятежников, испуганных, задыхающихся. «Кто ваши предводители?» «Хати Сирошебес», «Хати Сибахепре, услышали они в ответ. «Хати» — означало «предводитель». Парамессу было знакомо первое имя. Он видел его в списке предводителей мятежников, которые ему передал Небомон. Но когда он услышал второе, то застыл ошеломленный. «Неужели речь шла о наместнике Бухена, которого он расспрашивал о Птахмосе в Уассете несколько дней назад?» «А теперь возьмем приступом этот дом, я уверен, предводители прячутся там», — объявил он своим военачальникам. Не тратя время на подсчет убитых, царская армия обошла поле, которое почти полностью пожрало пламя, и подступила к зданию. Пехота и лучники окружили дом, Довольно долго его обитатели не подавали никаких признаков жизни. Неужели дом пуст? Наконец дверь открылась, и наружу вышел мужчина средних лет с двумя сопровождающими. Он осмотрелся, потом направился к группе всадников, среди которых был и Парамесу с вы начальниками. «Вы подожгли мои поля», — сказал он осуждающим тоном. «Они были полны вредителей», — ответил Парамесу. «Вы ничем не лучше саранчи». «Кто ты такой, Сирашебес? «Ты хозяин здешних земель и один из предводителей мятежников», — сказал Эминер. «Не знаю, кого вы называете мятежниками. Мы свободные люди и не хотим, чтобы нас превращали в рабов и обирали те, кто ничем не лучше нас. Ты говоришь с принцем Парамессо, соправителем двух земель», — строго одернул его военачальник. Сирашебес пренебрежительно посмотрел на Парамесу. Сын тирана может быть только тираном. Свяжите ему руки, приказал разгневанный Аамеду. Вы можете связать руки мне, но всей стране не свяжите, не унимался Сирашебес. «Обыщите дом, все ценное изъять, приказал Парамесу. Нежелание этого человека смириться огорчило и рассердило его. Пламя погасло, преградой ему стала голая земля. Коршуны и грифы уже кружили в небе, без сомнения привлеченные видом трупов на полях. А Амеду поручил четырем офицерам подсчитать и похоронить павших до захода солнца. «А как быть с пленниками?» «Невозможно обратить в рабство подданных божественного государя», — ответил Парамессо. «Даже если бы он захотел наказать мятежников, во всей стране не нашлось бы достаточно тюрем, а значит выход был один». «Дать им свободу». Солдаты вывели из дома Серашебиса десятка три вооруженных мужчин, которые, увидев, что их предводителя арестовали, сдались без сопротивления, если неохотно. На их глазах несколько товарищей по оружию сгорели заживо. Парамессу осмотрел их луки, стрелы и копья. «Откуда у них это оружие?» — спросил он. «Из казармы», — понурив голову, ответил их предводитель. Подозрения Парамессу подтвердились. Оружие у мятежников отобрали. С Шебеса под конвоем отвели в его дом и заперли в одной из комнат. Было решено, что там он и останется до полного выяснения обстоятельств. Приближался вечер, и Парамессу решил обосноваться в доме, хотя он, как и окрестности, был полон навязчивого дыма и тошнотворного запаха гари. Парамессу приказал удвоить количество часовых, Они находились на вражеской территории. Для командиров приготовили трапезу, используя припасы из кладовых дома Серошебиса, которых хватило бы, чтобы выдержать многодневную осаду. Продуктами из этих же кладовых накормили и солдат. «Все это, светлейший принц, наследие Эхнатона», — сказал именир, накладывая себе бобов, приготовленных на буйволовом жире и сваренные вкрутую яйца. Эти люди до сих пор не хотят подчиняться фараону». «Я думал, что Харимхеп призвал их к порядку», — заметил Парамессо. «Они решили, что это ненадолго. Их земли находятся довольно далеко от столицы. Твой божественный дед, благородный Рамсес I, проявил великодушие, решив, что они признали авторитет царя по доброй воле. Но он ошибался, и в этом мы только что имели возможность убедиться». И одному Ваалу известно, что ждет нас дальше, южнее этих мест. Ночь была короткой. Парамессу и его командиры рано легли спать и рано встали. Дом Серошебеса объявили государственной собственностью и оставили в нем десяток солдат для охраны. Первым делом Парамессу и военачальники решили наведаться в казарму, чтобы выяснить, как мятежникам удалось заполучить качественное оружие. Комендант Казармы был наслышан о событиях предыдущего дня. Он вышел на порог и встретил гостей со всей торжественностью. Судя по всему, под его командованием находилось порядка 50 человек, которые выстроились по случаю прибытия принца и военачальников во дворе Казармы. Парамессо насчитал 20 лучников, 20 пехотинцев и дюжину копейщиков, четверо из которых были на лошадях. Армия мятежников насчитывала по меньшей мере три тысячи солдат. «Я наслышан о победе славного соправителя над мятежниками», — сказал комендант. «Эта весть наполнила мое сердце и сердца моих людей радостью». Парамессу кивнул, в душе он сочувствовал этому человеку. «Ты не мог ничего предпринять», — констатировал он. «Светлейший принц уже знает, что численное превосходство на стороне бунтовщиков — Бросить моих людей в бой означало бы пожертвовать ими, причем без всякой пользы для царства. Ты отправлял донесение в Уасет Год назад, светлейший принц, хотя правитель Нома был против. Намарх упрекал тебя в том, что ты сообщил о происходящем в Уасет. Комендант пристыжно опустил глаза. Оба военачальника слушали его, закипая от гнева. — Говори, — приказал Парамессо. — Намарх Асехро. Заодно с бунтовщиками, светлейший принц. Он позволял Сирошебесу и многим другим запускать руку в казну и грабить государственные склады. Я знаю, что сам он взял 15 тысяч мер зерна из государственных амбаров и продал, забрав деньги себе. У меня есть тому доказательство, но против него я бессилен. Тысячи человек хватило бы, чтобы вырезать мой гарнизон и сжечь казарму. Откуда у Сирошебиса и его людей хорошее оружие? Часть они забрали у нас, часть в арсеналах других казарм, а где еще, я не знаю. И ты позволил им забрать оружие? Что мог я сделать, светлейший принц, когда явился отряд в тысячу человек, половина из которых уже была вооружена и окружил казарму? Парамессо проглотил свой гнев. В данных обстоятельствах он был бесполезен. А что жрецы храмов? Некоторых мятежники запугали, а иные светлейший принц полагает, что смогут обогатиться и, даже кто знает, возвести на трон новую династию. — Новую династию озадаченно? — переспросил Парамессо. — Светлейший принц, я не могу сказать ничего определенного, я солдат, и не обращаю внимания на нечестивые слухи. Но что конкретно ты слышал? Что в Бухене живет претендент на корону, Светлейший принц, прости, если я оскорбил тебя этими вздорными речами. Парамессу не знал, что и думать. Претендент на корону. Птахмос. Он ведь живет в Бухене. Неужели этот босяк еще предается мечтам о царской власти? И находятся люди, которые рассчитывают воплотить их в жизнь? Принц, нельзя терять время, — обратился к нему и Мейнер. При сложившихся обстоятельствах Нужно как можно скорее допросить на Марха. Парамессо выразил свое согласие. Солдаты свернули лагерь и выступили, оставив в гарнизоне Ватура две сотни воинов в качестве подкрепления. Хорошо, что армия была такой многочисленной, это позволит и впредь обеспечивать порядок в отвоеванных поселениях и городах. Под ногами тысяч солдат взметнулась дорожная пыль. Примерно час спустя они подъехали к дворцу правителя Нома-Ватур, которого звали Осехро. В небе с утра кружили хищные птицы. «Мы похоронили убитых?» — спросил Парамессо. «Да, светлейший принц. Тогда что высматривают эти птицы? Поджарившихся в огне крыс и трупы, которые мы не смогли забрать, потому что земля была еще очень горячей». Неприятная мысль посетила Парамессо. Выходит, благородный хор питается трупами. В белом одеянии и с ожерельем на шее, символизирующем его власть, Намарх вышел из дворца и теперь стоял в окружении своих песцов на пороге, готовый приветствовать соправителя Парамессу и военачальников армии хора. Пузатый в блестящем парике и золоченных сандалиях на толстых ногах Осехро Широко улыбаясь, раскинул руки, когда пара Мессо, военачальники и несколько командиров подъехали к его жилищу верхом. Кони нетерпеливо горцевали во дворе перед дворцом. Торопливо подбежали конюхи и подставили соединенные руки, чтобы всадники могли спешиться. — Я благодарю небо за это знаменитое событие в истории нашего Нома! — воскликнул наместник Осехру звонким голосом. — Сам Ра! — «Направил твои светлейшие стопы к нам, чтобы положить конец бесчинствам мятежников!» Мрачное выражение лица принца и его спутников обескуражило Намарха. Он попытался выдавить из себя еще несколько цветистых фраз, потом умолк на полусловие. Во двор въехало два десятка всадников. Вдалеке, показались копейщики, послышался грохот подъезжающих колесниц. Паарамессо По устремил взгляд на Намарха. «Арестуйте его», — приказал он. Солдаты подступили к испуганному наместнику. «Светлейший принц! Ты соучастник мятежников из этого Нома и из других Номов, наместник. Хватит! Ты уже достаточно напакостил!» «Что происходит?» — выкрикнул Намарх, когда солдаты стали связывать ему руки за спиной. Желая преподать ему урок, Парамессу выпустил на волю свой гнев и ударил Намарха по щеке с такой силой, что тот зашатался. «Ты вор и клятва преступник. Не ты ли червь лизал мне сандалии в день моего восхождения на трон, желая заполучить сбор налогов и еще получать за эту плату, мошенник?» «Я буду просить справедливости у божественного фараона», — проблеил Намарх. «Ты получаешь то, что заслужил, и первым делом ты вернешь пятнадцать тысяч мер зерна, украденные из государственных амбаров». Потом разберемся и с остальными твоими грешками». Лицо Осехру стало мертвенно-бледным, на глазах оторопевших песцов солдаты увели его во дворец. Это совершенно не походило на открытое противоборство с хеттами. Впрочем, от любого мятежа попахивает предательством, а этот вонял еще и продажностью. «Светлейший принц! В распоряжении мятежников намного больше солдат, чем мы предполагали, — сказал военачальник и менер, — «Два боя, которые мы провели, боюсь, покажутся нам незначительной стычкой в сравнении с предстоящими сражениями. Предлагаю без промедления продолжить путь. Чем скорее мы окажемся в сердце мятежной провинции, тем лучше». Парамессо кивнул в знак согласия. Армия двинулась в путь. Первый день прошел без происшествий. От самого Уасета армия продвигалась по дороге, идущей вдоль Великой реки. По ней они теперь и продолжили свой путь. Вскоре солдаты подошли ко вторым речным порогам и ступили на территорию Нома-Бухен. Утро второго дня тоже прошло спокойно. В полдень, когда пришло время поить лошадей, Аамеду, прищурившись, посмотрел вдаль и нахмурился. «Посмотри туда, светлейший принц», — сказал он, указывая пальцем на дорогу. По Ромессу военачальник и менер, и несколько младших командиров которые тоже услышали эти слова, устремили взгляды в указанном направлении. «Далеко впереди над дорогой повисло черное облако. «Я вижу языки пламени», — сказал Парамессо. «Они сложили в кучу сухие ветки и подожгли их», — пояснил именер. «Воспользовались нашей же уловкой». «Дорога перекрыта. Что будем делать?» — спросил один из младших командиров. Парамессу на мгновение задумался, потом отдал приказ, указав на смоковнице. «Нарубите самых длинных веток». «Сколько?» — спросил Аамедо, который разгадал суть маневра. «Думаю, дюжины хватит. Выбирайте самые ровные. Будем надеяться, что ветер будет дуть с запада». Тридцать пехотинцев приблизились к стене огня, держа по двое и по трое, ветки длиной в 6-8 локтей, с которых не стали срезать ветви. Судя по тому, что пламя и не собиралось гаснуть, огонь подкармливали с противоположной стороны заграждения. Под руководством четырех младших командиров, которым Парамесу объяснил свой план, солдаты вонзили ветви в преграду и стали делать в ней дыру. Справившись с этой задачей, солдаты армии Хора стали расширивать вязанки хвороста по обе стороны дороги. Через полчаса в заграждении образовался проход шириной в пять или шесть локтей. Этого было достаточно для продолжения военной операции. Солдаты и офицеры быстро расступились. На том конце прохода появились озадаченные солдаты противника. Глаза на их черных лицах казались желтыми. Вид у них был как у сумасшедших. Но Парамессу догадался, что они перед битвой жевали кат, чтобы взбодриться. А пока они так и продолжали стоять разинов в форты. Перед проходом, думая, что стена огня разверзлась благодаря магическому воздействию. Но удивление их длилось недолго, по приказу командира-лучники армии хора, разместившиеся недалеко от заграждения, облив противника дождем стрел из дважды изогнутых луков, посылавших стрелы на сотню локтей дальше, чем обычный лук, рассеяли первые шеренги. Под черной коже изран на груди и животе потекла красная кровь. Противник ответил тем же, но луки у них были слабее, и стрелы ударялись о кирасы солдат Хора, не причиняя им особого вреда. Груды тел умирающих и убитых образовалась напротив прохода. Новый поток стрел заставил нубийцев отступить. План Парамесу сработал, преграда была устранена, но, возводя ее, противник рассчитывал скорее на устрашающее воздействие — Она только отсрочила начало настоящего сражения. Не получая подпитки, огонь быстро пожирал остатки веток, и скоро от них остался один пепел. Пришло время для атаки. «Пустим вперед колесницы», — предложил Аамедо. Парамессу не был уверен, что это лучшая тактика, поскольку в таком дыму было трудно видеть противника, но инициативу в свои руки он по-прежнему брать опасался, поэтому дал согласие. Как и в предыдущем бою, лучникам был отдан приказ расступиться, пропуская колесницы. «А остальные силы?» — спросил Парамессо. «Вероятнее всего, мятежники выстроились на дороге. Мы разделим копейщиков на два отряда и прикажем им зайти справа и слева, и противник окажется в тисках». Парамессо отметил, что поскольку дорогу от Великой реки отделяет лишь узкая полоска земли, пространства для маневра явно недостаточно, — и отрядом придется растянуться в длину, но, с другой стороны, выбора у них не было. «Давайте переместимся в арьергард», — светлейший принц посоветовал именнер. «Я не хочу, чтобы вы оказались на линии столкновения». Командиры, парамессу и военачальники поскакали к задним шерингам, в то время как копейщики меняли позицию, уступая дорогу колесницам. Маневр еще не был завершен, когда издалека донесся шум, над ширингами армии Хора пронесли тревожные крики. Хотя местность была ровная, Парамессу не сразу сообразил, что происходит. Они потратили на маневр слишком много времени, и нубийцы первыми подошли к сгоревшему заграждению. Сидя на лошади, он видел, что колесницы не успели набрать нужную скорость. Стоявшие на бронзовых платформах колесниц-копейщики уже вонзили свои острые копья в море нубийцев, Но к своему ужасу, Парамессу и военачальники быстро поняли, что недооценили силы противника, мятежников насчитывалось тысячи две-три, а на помощь им спешили еще тысячи. Колесницы не устоят перед таким напором. Два младших командира во весь опор понеслись вперед, чтобы передать копейщикам приказ начинать атаку. Но те уже сами сориентировались и проявили инициативу, в бой вступили десять первых ширенг врага. Одна колесница развернулась в обратном направлении, запряженные в нее лошади неистовы брыкались, другая и вовсе перевернулась. Солдаты царской армии, облаченные в керасы, были менее уязвимы, чем мятежники, сражавшиеся совершенно голыми. Скорее всего, они и питались лучше. Два солдата отбросили убийца в ряды его же товарищей, и он был мгновенно затоптан. Над головами сражающихся пролетела отрубленная голова с высунутым языком и выпученными глазами. Атака войск мятежников захлебнулась. Вскоре Арьергард оказался отрезанным от передних шеренг. Они, решив сражаться на дороге, совершили ошибку и вскоре стали пленниками. Колесницы понеслись дальше на Людское море. По крайней мере, на это рассчитывало командование армии фараона, но случилось непредвиденное – Когда лучники разделились на два отряда и приготовились засыпать стрелами задние шеренги нубийцев, кровь застыла у парамесу в жилах. На поле боя появились огромные звери и стали яростно расшвыривать и топтать людей. Нубийцы привели слонов. Стрелы и копья практически не наносили им повреждений, а лучники, которых они везли на своих спинах, расстреливали с высоты солдат царской армии. Более того, колесницы слоны переворачивали, как игрушки. Но царские лучники быстро нашли выход из ситуации. Они догадались целиться во вражеских лучников, которые, сидя на спинах слонов, представляли собой отличную мишень. Некоторые по собственной инициативе воспользовались просмаленными и подожженными стрелами. Эффект был потрясающим. Обычная стрела могла принести с собой смерть. Стрела же горящая, Будило в животных извечный страх перед огнем. Слоны с ревом вставали на дыбы, сбрасывая седоков. Не прошло и четверти часа, как нубийские стрелки оказались на земле, а слоны продолжали носиться по полю. Паника поддерживалась новыми горящими стрелами. Огромные животные метались из стороны в сторону, брыкались, чем наводили ужас на мятежников». Пытаясь вырваться из этого ада, они затоптали многих и унеслись в поля. Военная хитрость врага обернулась против него самого. Через два часа после начала сражения на поле оставалось не более двух тысяч мятежников, которые продолжали сопротивляться. Охваченный яростью битвы Парамессо, невзирая на просьбы военачальников, бросился в бой, обнажив саблю, напоминая восставшего из ада демона – Он рубился, как сумасшедший, отсекая руки, а один раз снес одним ударом нубийцу голову. Никто не осмеливался к нему приблизиться, и все же два командира встали по обе стороны от него, и один из них вовремя отразил удар нубийца, пытавшегося вонзить копье принцу в живот. Парамессу отделался порезом на бедре. Атаковавшего принца-нубийца повалили на землю и кинжалом перерезали горло. Голова его покатилась по красной и липкой от крови земле. Задыхаясь, Парамессу посмотрел на своих спасителей. «Кто вас послал?» «Командир конников, светлейший принц». «Как тебя зовут?» — спросил он того, кто отразил удар копья. «Я старший командир Харамес, светлейший принц». Измазанный кровью Парамессу захохотал. Он казался пришельцем из иного мира, окровавленный, с яркой рыжей шевелюрой, Командиры смотрели на него с удивлением, если не сказать со страхом. Втроем они покинули поле боя. Неужели соправитель Парамессу потерял рассудок? Еще до захода солнца все было кончено. Земля Нома-Бухен была усеяна трупами. Парамессу умылся. Лекари поторопились перевязать ему рану, которая причиняла боль и заставляла хромать. Вечером командиры пришли к выводу, что армия мятежников насчитывала не менее 12 тысяч человек. Около 4 тысяч нашли смерть на поле битвы, а еще многие были ранены. Царская же армия потеряла 3 тысячи солдат и более 30 лошадей. «Это настоящая война, светлейший принц», сказал военачальник именер Парамессо, который пытался разработать плохо слушающуюся ногу. Война с собственными подданными. Какая бессмыслица! Взором победителей предстала странная картина. К ним размеренным шагом шли слоны. Как только все стихло, они решили вернуться к людям. Какой-то солдат подошел к вожаку стада и заговорил с ним, поглаживая ему хобот. Потом угостил бананом и с радостным видом увел за собой. Остальные животные, привлеченные запахом бананов, пошли следом. С этими подданными было намного легче договориться. Вот так, в сопровождении стада слонов, армия фараона и явилась ко дворцу наместника Бухена».